Часть вторая. Сеторо осторожно, глядя себе под ноги, шагнул внутрь комнаты. Я тоже последовал за ним, прикрывая рот рукавом, чтобы справиться с тошнотой. Тело без головы лежало посередине комнаты навзничь, ногами к двери. Это... Саяк, да? Выдавил я. «А что, есть другие варианты?» — холодно бросил Сётору. Разумеется, никаких альтернатив не было. Джинсы и худи принадлежали ей, да и телосложение совпадало. А главное, Саяка была единственной пропавшей. Если рассуждать логически, то это могла быть только она. И все же, глядя на эту чудовищную картину... Мне хотелось верить, что тело принадлежит кому-то постороннему. То, что эта саяка, никак не укладывалось у меня в голове. Даже сейчас, стоя совсем близко, я по-прежнему сомневался, а может, все это какая-то подделка, трюк? Обернувшись, я увидел, что все остальные, кроме нас, Сёторо, так и остались в коридоре, пристально наблюдая за происходящим. Никто не проронил ни слова, будто потеряв дар речи. Максимум раздавалось неразборчивое бормотание. Хану вырвало, остальные тоже позеленели, но, поскольку никто еще не успел позавтракать, извергнуть из желудка было нечего. Сётору присел на корточки рядом с телом, чтобы его осмотреть. Интересно, тут след от удара ножом он указал в середину груди на темно коричневом материале худи кровь была почти незаметна но отверстие будто от удара острым предметом действительно имелось значит ее зарезали спросил я крови слишком мало разве это нормально может конечно если воткнуть лезвие и вынуть его уже после того как сердце остановится — ответил Сетеру, переключая внимание на шею. Я еще как-то мог смотреть на другие части тела, но туда не решался даже глянуть. Бледная, синюшного цвета кожа была срезана, обнажая темно красное как будто уже начавшее гнить мясо. Сетеру оттянул пальцами ворот и внимательно осмотрел разрез. «Нет, ее, похоже, тоже задушили», — сказал он. «Следы видны». На оставшейся части шеи можно было различить багровую полосу. «Значит, Саяку убили так же, как и Ююк?» — спросил я. «Да, похоже на то». Застали врасплох и веревку набросили. Только с телом обошлись совершенно иначе. Убив ю, преступник просто оставил его лежать с затянутой на шее петлей, но с Саякой он на этом не остановился и потратил много сил, чтобы и дальше издеваться над трупом. Во-первых, ей воткнули нож в грудь. Возможно, для верности, наподобие контрольного выстрела, но все равно мера как будто излишняя, заметил Сётору. В случае с Юйой шею обмотали веревкой еще и для того, чтобы исключить любые шансы на спасение, но чтобы убить Саяку, преступник специально принес нож или другой острый предмет, а потом ей отрезали голову. «Скорее всего, пилой», — продолжал Сетору, оглядывая комнату. В этой кладовке почти ничего не было, кроме нескольких разбросанных ведер. По большей части помещение пустовало. К тому же оно находилось почти точно под генератором, который должен был заглушать звуки пилы. Для убийства и расчленения место подходило идеально. Всё вокруг было перепачкано кровью. Убийца, похоже, попытался прибраться, но довольно небрежно И на полу остались разводы, напоминающие волнистые линии на песке в саду камней. Кое-где виднелись и кровавые отпечатки обуви. В углу комнаты стоял пластиковый мусорный контейнер, на крышке которого, присмотревшись, тоже можно было заметить кровь. Сетеру ненадолго вышел и вскоре вернулся, неся длинные по локоть резиновые перчатки из другой кладовой. Надев их, он аккуратно приподнял крышку. «Хм, тут много чего осталось», — сказал он, первым делом извлекая из контейнера рабочий фартук, испачканный кровью. «За ним последовали резиновые перчатки». Такие же, как на самом Сёторо, они тоже были в кровавых пятнах. Следующими он достал резиновые сапоги. По рисунку подошвы стало ясно, что именно их следы остались на полу в комнате. Больше в мусорке ничего не было. У меня возникло подозрение, что там может оказаться голова Саяки, но оно не оправдалось. Сеторо разложил предметы на полу, чтобы все могли их рассмотреть. «Кто-нибудь узнает эти вещи?» — спросил он. «Да», — ответила Маи. «Фартук, перчатки и сапоги были в подвале на минус втором этаже». Остальные согласно закивали. «Я тоже вспомнил, что видел все эти вещи, когда мы осматривали бункер. Сомнений не было, они действительно...» с самого начала находились на минус-втором этаже. «Значит, для убийцы тут были самые благоприятные условия, и все, что надо, есть под рукой», — предположил я. «Совершенно верно. Пилу и нож, видимо, он тоже взял отсюда». «Орудие убийства исчезло, да?» «Да. Но главное, пропало кое-что поважнее. Голова. Головы Саяки в комнате действительно не обнаружилось. Этого, конечно, следовало ожидать. Если бы убийца оставил ее здесь, это значило бы, что у него не имелось причин от нее избавляться, и отрезал он ее просто так для удовольствия. Едва ли можно было представить подобное сейчас в наших обстоятельствах. Впрочем, если принять как факт, что преступник унес голову с собой, это тоже не делало его поведение более понятным. Но зачем вообще было после Юи убивать еще и Саяку? Преступник пошел на большой риск. И ведь он не просто убил ее, он еще и обезглавил. Как ни крути, а ничто из произошедшего не выглядело нормальным и закономерным. Но куда он дел голову? — спросил я. — Наверняка сбросил на минус третий этаж, — ответил Сеторо. Это если считать, что он отрезал ее, чтобы спрятать. Думаю, орудия убийства, которых мы здесь не нашли, тоже там. — А, ну да. Минус третий этаж, затопленный водой, как нельзя лучше подходил для того, чтобы избавиться от улик то, что оказалось на дне уже никто не найдет. В голове можно было присоединить и орудие убийства: пилу, нож, веревку. Они заодно сыграли бы роль груза. Остальное же — сапоги, фартук, резиновые перчатки — убийца оставил в комнате, потому что иначе сверток получался слишком большим. Тем более, что снять отпечатки пальцев в наших условиях все равно невозможно а, значит, и бояться нечего. Сётра снова внимательно осмотрел окровавленные вещи и на этот раз замешкался, дойдя до каблука правого сапога. «О, а это что такое?» Он осторожно снял бурый от крови кусочек тонкой бумаги. «Салфетка?» — предположил я. «Да нет» салфетка потоньше, бумажное полотенце, наверное. Если приглядеться, на поверхности бумаги были заметны мелкие пупырышки, как у бумажных кухонных полотенец, такими часто пользуются при всяких технических работах, чтобы вытирать грязь и масло. Преступник собирал ими кровь с пола и наверняка даже не заметил, что обрывок прилип к каблуку. Что-то я не помню, чтобы здесь были такие. Я вроде не видел. Были, уверенно сказал Сётору. На минус первом этаже, в кладовой под номером 118. Там лежало пять упаковок по 200 штук. Некоторые закивали, соглашаясь. Я тоже начал припоминать. Бумажные полотенца были в пластмассовой корзине которая стояла на верхней полке стального стеллажа в комнате номер 118, сразу налево от двери. Судя по количеству крови на полу, полотенец для уборки потребовалось много. Однако, кроме обрывка на подошве, окровавленной бумаги нигде видно не было. Наверное, преступник выбросил их вместе с головой Саяки. Сютару опустил на пол сапог, который вертел в руках и снял резиновые перчатки. «Я все тут сфотографирую», — сказал он, обращаясь к остальным. «Но прошу каждого очень внимательно посмотреть на улики и состояние тела. Когда мы найдем убийцу, крайне важно, чтобы у нас не было разногласий по поводу того, как выглядело место происшествия». Значит, нужно накрепко все запомнить. Какое-то время мы продолжали стоять неподвижно, но затем, повинуясь хладнокровным указаниям Сётору, стали по очереди заходить в комнату, вглядываясь в тело и окружающую обстановку, словно на похоронах, когда зажигают благовония. Когда с этим было покончено, все вышли в коридор, где обступили Сётору. «Теперь я хотел бы обыскать ваши комнаты и проверить личные вещи. Есть возражения?» «Да нет никаких возражений. Давайте быстрее!» Тут же отозвал Рюхей. Иных подтверждений Сётору ждать не стал и сразу взялся за дело. Впрочем, все были согласны. Смерть Саяки была настолько ужасающей, что никто не мог в нее поверить, Но одновременно, несмотря на полнейшее непонимание происходящего, в нашей маленькой группке начала понемногу зарождаться надежда. В отличие от первого убийства, на этот раз преступник потратил много сил и оставил немалое количество улик. Он точно был среди нас. Среди этих — восьми человек. Неужели даже теперь, после такой дерзкой выходки, Мы не сможем его вычислить. Наверняка скоро все разрешится, и мы сумеем выйти наружу.